Глава 17. Бамс. Двумя днями позже Эмиль сказал, что звонила Нора. И даже не один раз, а два. Была пятница. Эмиль сидел у себя дома. Я лежала у себя на диване. После слов Эмиля расстояние до Веллингбю стало увеличиваться. Приград улетал от меня со скоростью ракеты, все сильнее, отдаляя нас друг от друга. Наконец у меня появилась законная причина ненавидеть Нору. Она сама лезла на рожон. «Оставь меня в покое, черт побери», — закричала я и отшвырнула телефон. Я была вспыхнувшим сухим деревом. Скоро ветер раздует пламя, и я окажусь посреди лесного пожара. Или я была сумасшедшей поджигательницей. Я шаталась по квартире, била кулаками себя по бедрам, колотила в стены. Почему она хочет иметь все, Как она может получать все? «Дай, и тебе воздастся». Нора была даром этому миру, а не ношей. Она имела право получить все, что хочется. Я била себя кулаками по голове, по лбу. Ну так забирай его, забирай этого урода, папиного сынка. Я распахивала и захлопывала дверца шкафа, снова и снова. Езжай обратно в свою осли, езжай и трахай ее в задницу. За окном начало темнеть. Ветер усиливался, небо почернело, словно в каком-нибудь глупом готическом романе XIX века. Сердце колотилось в груди, все вокруг стало красным, глаза в буквальном смысле застилало красной пеленой. Почему цвет злости красный? Должен быть белый, цвет раскаленного железа, к которому невозможно прикоснуться. Для тела красный — нормальный и здоровый цвет, свидетельствующий о том, что все в порядке. Красные мышцы под кожей, розовые щеки, ярко-алая менструальная кровь — индикатор женского здоровья. А белый — предупредительный сигнал. Ток крови останавливается, и у мертвого человека белеет лицо. Высокое содержание белых кровяных телец говорит об инфекции. А синий? Синий — это цвет невинности. У мертвецов и тех, кто сильно замерз, синие губы. В норвежском флаге синий крест символизирует северные страны, неонацистский небесный свод. Я рухнула на пол, уткнулась лицом в колючий красный ковер, пованивающий кошачьей мочой. «Зачем она позвонила?» Мне хотелось заглянуть в ее мозг, увидеть, что за тайный механизм там внутри. Хотелось протянуть руку и схватить ее за плечо, встряхнуть ее хорошенько обеими руками. Почему она жила в Норвегии? Почему бы ей не переехать сюда? Почему бы не заразить мерзкими болезнями всю Скандинавию? Летом Эмиль спрашивал, не хочу ли я пойти с ним на встречу с Норой. Может, так мне будет получше. Ты совсем долбанулся, крикнула я, и на этом разговор был закончен. Почему я с ней не встретилась, когда была такая возможность? Теперь я мучительно этого хотела. Какая ошибка! Почему я не позволила ему видеться? Почему не позволила всему идти своим чередом, чтобы все произошло, как полагается? Почему отказала двум молодым здоровым людям в радости интимной близости? Бамс-бамс! Я увидела перед собой двух кукол Барби, которые стукались лбами друг от друга. Им нужно увидеться сейчас. Им нужно увидеться ради меня. Всё причиняло боль. Я билась головой об пол, боль на мгновение утихала и потом снова возвращалась. Я не могла лежать спокойно. Мысли метались по кругу, то и дело врезаясь друг в друга. Нужно было что-то с этим делать. Эмелю плевать, ему всегда будет плевать. Они общались у меня за спиной. все это время. Мне хотелось собрать всю боль воедино и отправить ее в Осло прижать нору к стенке и хорошенько встряхнуть. А что потом? Что я буду делать, стоя там перед ней, ниже на целую голову с искажённым злобой и лицом? Единственное, что я могла сделать, это написать ей. Писать я умела. Ноутбук лежал рядом со мной на кровати, я потянулась и достала его. Адреналин бурлил в крови. Я кликнула на ее аккаунт, уставилась на ее лицо. Это было бы неправильно. Это было неправильно. Я не имела никакого права так поступать. Что это изменит? Редко что-то заканчивается из-за нажатой клавиши. Нора улыбалась в черно-белом цвете и чувствовала, как в груди сверкают молнии, тяжелые и безжалостные. Внутри что-то опрокинулось. И я вторглась на норвежскую территорию, выпалила из пушек, начиненных свиной кровью. Пушек отчаяния. Привет, написала я. «Не знаю, какие у вас с Эмелем отношения и планы на будущее, но, по крайней мере, у него больше нет хламидий, насколько мне известно. Я не хочу вставать между вами с наилучшими пожеланиями». Я нажала «Отправить», и это оказалось очень просто. Без всяких драм. Мне хотелось умереть. Может, я уже была мертва? По крайней мере, подобно Анне Хаберлейн, я не была жива». В завершение я отправила Эмилю фото Нора в народном костюме с припиской «Для папки мастурбации» и пошла спать. Утром в субботу я проснулась рано. Небо было белым. Я зажмурила глаза. Это мне не приснилось. Нора звонила Эмилю. Я ей написала. Злость внутри меня прорвалась наружу. Она запачкала человека, который не заслужил столкновения с моей уродливой субличностью. Я встала с кровати и вышла в кухню. К счастью, посуду я накануне не била. Было тихо. Мышцы онемели. Я достала кофе, тарелку, ложку. Стыд рвался наружу, подступал к горлу. Можно ли загладить мою вину? Заколоть кого-нибудь и принести в жертву богам? Отсечь часть собственного тела и надеяться на искупление. Поев, я поехала в Велингби просить прощения. Мимо проносили седерь мальм, Васастан, Фредхель. «Мост Трани-Бергсбрун». Потом начались пригороды. Нора была на пять лет младше меня, совсем юная. Она работала в детском саду. На фотографиях, снятых другими людьми, она обычно была на веселе, иногда неловко стояла с краю группы хорошо одетых норвежских молодых людей, у чьих ног лежал весь мир. Опубликованные ей самой снимки были аристократически расплывчатыми, засвеченными. Видимо, у Норы были эстетические амбиции. Цветы в горшках, освещенные вспышкой, ее губы крупным планом, розовеющее небо. Я сидела, зажав телефон в руке. Оконное стекло холодило висок. Я старалась не смотреть, жмурилась, но мои глаза не знали покоя. Что бы она ни сделала, это никак не могло угрожать моему существованию. Ничто из того, на что она предъявляла права, не принадлежало мне. Нора не была талантливым поэтом. Она не планировала написать диссертацию по антологии Ингер Кристенсен. Она была просто молодой девушкой, каких тысяча. Я чувствовала, что у нее мягкая сердцевина. В ней тоже было что-то хрупкое и незащищенное, что невозможно спрятать за роскошными волосами и красивыми глазами. Но все равно ни в Скандинавии, ни во всей Вселенной не было места для нас обеих. Зачем мне существовать, если в мире есть она? Я ни в чем не могла с ней соперничать. Ни с мамой на радио, ни с работой в детском саду, ни с бессмысленными фото рук в Инстаграме. Нори не требовалось чего-то добиваться, чтобы что-то получить. В мире существовало место, идеально подходящее для нее, но не для меня. Мое тело было слишком коротким, лицо слишком асимметричным. Существовал кусочек мозаики, который никуда не вписывался, и этим кусочком была я. Поезд прибыл в Веллингбю. Я приготовилась к паломничеству за искуплением грехов и прощением Эмиля.